Я вижу, ты искушен в словоблудии». Святой или я не мчался сломя голову, а возносился на небо, И влекла его не слава мирская, а любовь Господня. Христиане догадался Скирб и невольно отстранился. У себя на родине Скирб много слышал об этих врагах рода человеческого. Будто они кровь у младенцев высасывают И поклоняются голове осла. Если где не урожай был Или скот подыхал, Во всем обвиняли христиан. Болтали так же, Что они ходят в толпе С отравленными булавками И колют ими. Посмотришь, люди как люди, Думал Скирп, И нет в них ничего зверского. Только почему этот старик юношу В цирк не пускает. В это время толпа вдруг покачнулась и сдвинулась с места. Скирпа сжали с обеих сторон. Никс взвизгнул. Видимо, кто-то наступил ему на лапу. Теперь даже если захочешь, отсюда не выберешься, подумал мальчик и взглянул на христиан. Старец, схватив юношу, пытался вытащить его из толпы. Но людское течение уже повлекло их обоих и закрутило, как на стремнине. На лице юноши метнула радостная улыбка, и они оба затерялись в толпе. Остались позади узкие ворота. Пройдя их, толпа растеклась мелкими ручейками между проходами, отделяющими одну каменную скамейку от другой. Скеп вздохнул и вытер тыльной частью ладони капельки пота со лба и щек. Устроившись на сиденье и посадив рядом Никса, мальчик огляделся. Цирк имел форму гигантской чаши. Дно было изумрудным полем с черной полосой беговой дорожки, края местами для зрителей. И все эти места заливало волнующееся море голов. Люди были в белом, голубом, зеленом и красном, в тех же цветах, какие защищали возницы и их кони. Ложи украшены свежей зеленью и цветами. В одной из этих лож сам император... Сколько не пялил глаза скирп, он не смог отыскать лица, знакомому ему по монетам и статуям. Он хотел было попросить соседа, чтобы тот указал ему императора, но не успел призывно прозвучала труба и на ипподром вышла праздничная процессия. Она двигалась торжественной медленностью, обходя цирк вдоль рва, отделяющего беговую дорожку от мест для зрителей. Может быть, многим с нетерпением ожидавшим начала скачек, эта древнейшая религиозная церемония казалась скучным предисловием к увлекательнейшей из книг. Но скирп не оторваясь, смотрел на удивительное шествие. Впереди шли люди в белом. Они держали носилки со статуями богов. Вот Нептун с трезубцем. За ним величественная Юнона. Боги кивали головами. Может быть, они благодарили за то, что их не оставили в одиночестве в этот день. Или они обещали своим почитателям успех в скачках. Кто знает. За богами пестрой толпой тянулись музыканты. Сверкали изогнутые этрусские трубы. Звучала древняя мелодия, сочиненная неведомым певцом еще во времена Тарквиниев. А вот околесница у строителя игр. Медленно вращаются спицы ее огромных колес. Наверху... Человек в широкой, не спадающей складками пурпурной тоге, со скипетром и слоновой кости, украшенным орлом. Рядом с ним мальчик в претексте. Наверное, это его сын, удостоившийся вместе с отцом невиданного почета. Ведь эта высокая колесница принадлежит самому Юпитеру, так же, как и наряд у строителей игр. И венок из золотых дубовых листьев, который держит раб над его головой. Шествие проделало круг и вернулось к тем воротам, откуда оно вышло. Люди в белом бережно опустили носилки на землю, сняли с них богов и поставили их на почетные места под императорской ложей. Отсюда они будут наблюдать за бегом коней. Устроитель игр сошел с колесницы, передал жрецу свой сверкающий скипетр и направился к ложе что над центральным входом в толпе началось глухое брожение глаза всех устремлены на сводчатые ворота там нетерпеливо ударяя копытами и фыркая уже стоят запряженные кони устроитель игр поднял над головой платок в цирке стало так тихо что кажется каждый мог услышать биение Собственного сердца.